А По умытым поливальными машинами улицам Волжанска спешили прохожие, среди которых мелькала яркая замшевая куртка Либермана. Он очень торопился и бежал почти в припрыжку. Обувной коробки в его руках уже не было. Теперь он сжимал под мышкой большой картонный тубус. Промчавшись вдоль длинного бетонного забора, увенчанного колючей проволокой, Либерман подбежал к проходной, над которой висела табличка «ПЯ-208». Массивная дверная пружина некоторое время посопротивлялась ему, но все же поддалась, и когда Либерману удалось протиснуться в образовавшуюся щель, в отмеску придала ему дополнительное ускорение, больно хлопнув пониже спины. Привет, Михалыч! поздоровался Либерман, с усатым вахтером, протягивая ему пропуск. И тебе, Иван Иванович, наша здрасте! Весело отозвался Вахтер. Чего тебя давно не было? Болел, слегка краснея, сказал Либерман. Три дня дома провалялся. «Ну давай, беги!» — возвращая пропуск, сказал вахтер и, сделав страшные глаза, добавил. «Там какое-то начальство из Москвы приехало, тебя сам Онегин разыскивал!» Либерман охнул и, прижав к груди тубус, устремился внутрь завода. Цех такого размера Зорин видел первый раз в своей жизни, проходя в сопровождении Онегина и Копейкина мимо огромных металлических стапелей, на которых возвышались исполинскими громадами корпуса ракет Зорин восторженно крутил головой по сторонам. Не верилось, что все это могло быть создано человеческими руками. Присоединившись к ним, главный инженер завода Брагин что-то рассказывал майору, но Зорин его не слушал. Он, раскрыв рот, лишь удивленно моргал глазами. «Сережа!» — позвал Брагина Онегина. «А давай покажем нашему гостю испытательный стенд!» Брагин кивнул и повел всех по длинному коридору. Через толстенную стальную дверь они вошли в просторное, облицованное металлическими панелями помещение, в центре которого ревел на стапеле ракетный двигатель. Рядом со стапелем, никак не реагируя на вошедших, стоял рыжеволосый мужчина лету 65 и внимательно вслушивался в рог от мотора. — Дядя Коля, наш талант! — пытаясь перекричать рев реактивного двигателя, сообщил Онегин Зорину. — Идеальный слух! погонине «Николай Васильевич Цибуля, — пояснил Копейкин, — лучший слесарь-механик, почти двадцать лет на заводе, но в партию почему-то не вступает». Цибуля махнул сидевшему за пультом управления инженеру, и двигатель стих. Не замечая, что за ним наблюдают, Цибуля тщательно вытер руки ветошью, достал из жилетного кармана музыкальные часы луковицу, посмотрел на них, цокнул языком, затем извлек из другого кармана аптекарскую склянку и отхлебнул из нее». «Здравствуй, дядя Коль!» — сказал Онегин. «Опять лечишься?» Цибуля вздрогнул и обернулся. На его лице появилась добродушная улыбка. «Здравствуй, Вась Васильевич!» Совершенно не смутившись, ответил он. «Врач прописал. Настойка боярышника!» «На спирту, дядя Коль!» — поинтересовался Брагин. «На спирту!» — кивнул Цибуля. «Не нацетонешь! От нервов! Двенадцать капель каждый час!» «Прямо-таки двенадцать!» — продолжал потрунивать Брагин. «Двенадцать», — серьезно ответил Цибуля, — согласно анамнезу. Аккуратно закупорив пузырек, Цибуля бережно протер его ветошью и спрятал в карман. «Ну, чего там?» — спросил Онегин, кивая в сторону двигателя. «Подшипник свистит». Вздохнул Цибуля. «У крыльчатки второго насоса». «И что, слышите?» — недоверчиво спросил Зорин. «А чего не слыхать-то, коль свистит?» Пожал плечами Цибуля и вновь махнул руку инженеру за пультом управления. «Давай, запускай еще раз!» Двигатель загудел. Насосы стали набирать обороты. «Ну вот, слышите?» — спросил у Зорина Цибуля. Майор отрицательно покачал головой. «Ну вот же!» — продолжал настаивать Цибуля. «Так он, мерзавец!» С -с -с -с. «Ничего не слышу!» Развел руками Зорин и, повернувшись к Онегину, сказал «Действительно погонине. Зорин подошел поближе к Цибуле и протянул руку. «Давайте знакомиться. Меня зовут Зорин Сергей Александрович». Но Цибуля, не пожав протянутой руки, вдруг замер, прислушался и с криком «Твою мать!» устремился к большому топливному баку, установленному за двигателем. Брагин, Онегин и Зорин бросились за ним. «Выключай двигатель!» — закричал Брагин инженеру за пультом, увидев, как под баком большой лужей растекается горючее. Не выключается! отозвался инженер, судорожно щелкая тумблерами. Забыла сирена, вспыхнули сигнальные лампы тревоги. Клапан! крикнул Брагин Цибуля. Перекрывает сечной клапан! Цибуля схватился руками за вентиля сечного клапана. Зорин бросился ему помогать. Прочь отсюда! Заорал на него Онегин. Быстрость! Сейчас все долбанет к чертовой матери. Товарищ Зорин, сюда! позвал его, отбежавший к запасному выходу Копейкин. Но Зорин, увидев, что текущий по полу ручеек топлива приближается к огненной струе, вырывающейся из сопла двигателя, лишь махнул рукой и еще сильнее вцепился в вентиль. На помощь подбежал Брагин, и им втроем, наконец, удалось перекрыть подачу топлива. Двигатель смолк. Зорин стер с лба пот и улыбнулся, увидев, что цибуля протягивает ему пузырек с настойкой. «Хлебните!» предложил Цибуля. «А от нервов?» «Да я на работе», — замялся Зорин. «А я, значит, так здесь гуляю», — рассмеялся Цибуля. Чтобы не обидеть его, Зорин приложился губами к склянке. Врач сказал, при обострении неврологического состояния в случае стресса можно сократить интервалы приема. Авторитетно заявил Цибуля, забирая пузырек у Зорина и вновь отхлебывая из него. «Согласно анамнезу». В этот момент распахнулась входная дверь, и в зал вбежал взволнованный Либерман. — Здрасте! — растерянно произнес он, разглядывая всклокученных ликвидаторов пожара. — А что случилось-то? — Нервы тренируем! — сострил Цибуля. — Знакомьтесь! — сказал Брагин, показывая Зорину на Либермана. — Иван Иванович Либерман, начальник нашего отдела технического контроля. Сумрак укрыл улицы Волжанская. Было пустынно. Под тускло освещенной вывеской дежурная аптека открылась дверь, и на пороге появился Цибуля, пряча в карман пузырек с настойкой. Уныло вздохнув, он неспешно побрел по улице. Почти все попадавшиеся ему навстречу прохожие приветливо кивали. Цибуля улыбался в ответ, но мгновение спустя его лицо вновь хмурилось. Домой он не торопился. Чего там одному-то делать? От тоски и одиночества его отвлекала лишь любимая работа, да и то в последнее время он стал уставать. Годы. Цибуля вышел на набережную Волги, сел на скамеечку и стал разглядывать вечерние огни на реке. Посмотрел на свои часы-луковицу без семи минут десять, вздохнул, потом оглянулся и, убедившись, что никто не подсматривает, быстро перевел стрелки часов на десять ровно. Удовлетворенно кивнув, он достал из кармана склянку с боярышником и сделал большой глоток. Когда Цебуля зашел в свой двор, было уже почти одиннадцать. Не заметив, что за ним в подворотню метнулись какие-то тени, он подошел к подъезду, открыл скрипучую дверь и вошел внутрь. Тяжело ступая по старой лестнице, Цибуля поднялся на третий этаж, достал из кармана ключ. Вдруг его идеальный слух уловил какое-то движение в квартире. Цебуля насторожился. Он осторожно толкнул дверь, та приоткрылась. Цибуля точно помнил, уходя утром на работу, он закрыл замок на два оборота. «Странно», — подумал Цибуля и уже приготовился войти, как где-то в глубине квартиры пробили настенные часы. Услышав бой часов, он остановился, достал из кармана пузырек с настойкой, сделал глоток и лишь после этого на цыпочках протиснулся в дверную щель. Оказавшись в темной прихожей, Цибуля замер, стараясь не дышать. Из глубины квартиры до него доносились странные звуки. Журчала вода, и слышалось чье-то то ли бормотание, то ли пение. Когда глаза Цибули привыкли к темноте, он бесшумно ступая подошел к большому дубовому шкафу и засунул под него руку. В лунном свете сверкнула сталь. Теперь в руке у Цибули было оружие. Плотницкий топор, который он забросил под шкаф еще пару лет назад, И вот теперь, на счастье, вспомнил о нем. Крепко сжимая топорище, Цибуля миновал коридор и заглянул в комнату. Пусто. Потом на кухню. Тоже пусто. Неожиданно он заметил узенькую полоску света, пробивавшуюся из-под двери ванной комнаты. Держа свое остро наточенное оружие на изготовку, Цибуля осторожно открыл дверь. В ванной за занавеской кто-то плескался. Замахнувшись топором, Цибуля резко отдернул занавес — Перед ним стоял Олейников, голый, мокрый, весь в мыле. — Какой же ты худющий, как крокодил! — причитал Цибуля, бегая в комнату со сковородкой в руках, на которой шкварчала жареная картошка. — А я ведь знал, что ты придешь, ждал тебя. — Извини, дядь Коль, я без приглашения, — оправдывался Олейников. — Небось, напугал тебя? — Напугал. Ты что, призрак, что ли, чтоб тебя бояться? — фыркнул Цибуля потом потихоньку отошел за спину Олейникову и перекрестил его. «Дядь Коль, ты чего?» — удивился Олейников, который в стекле Серванта заметил тело движения Цибули. «На всякий случай», — серьезно сказал Цибуля. «Вдруг ты бы сейчас исчез?» И они рассмеялись, оба вспомнив, как в далекие военные годы, когда Цибуля был личным механиком летчика-испытателя Олейникова, он всегда крестил и самолеты и самого Олейникова перед вылетом. «Все они верили, а я верил». — продолжал Цибуля, накладывая Олейникову картошку. — Нас же всех на допросы таскали, а я им так сказал. Не мог такой геройский летчик, как Петр Олейников, предать Родину. Слушая Цибулю, Олейников принялся с удовольствием уплетать картошку. «Стой — Стой! — неожиданно воскликнул Цибуля так, что Олейников чуть не поперхнулся. — Как же я забыл! Цибуля метнулся на кухню, послышались грохот и звон стекла. И через мгновение он вернулся в комнату с бутылкой шампанского в руках. — Вот! — Торжественно произнес Цибуля, демонстрируя бутылку и присаживаясь рядом с Олейниковым. «Я же, Петроха, запил до дыма, когда ты пропал. Как вспомню тот день. Ведь не хотел я тебя тогда отпускать. Беду чувствовал. Не сберег я тебя. их. И Цибуля смахнул неожиданно набежавшую слезу. «Дядя Коль, да ты тут при чем?» Попытался успокоить его Олейников. «Все при чем? А я причем не я?» Без механика абсолютного испытательного полигона меня уволили. Вась Васильевич спас, на свой завод взял. Теперь я алкоголь не пью, согласно анамнезу. А ты вот выпей. Это ж к Новому году заказы на заводе давали. Я взял продукты, ушли, а это, шипучее, мне ни к чему». И цебуля, ловко откупорив бутылку, налил Олейникову стакан до краев. «А у меня вот лекарство, только по часам надо принимать». Немного смущаясь, сказал Цибуля, вытаскивая из кармана свой пузырек. «По двенадцать капель от нервов». Олейников улыбнулся, они чокнулись и выпили. Через полчаса они уже сидели, обнявшись, напевая любимую военную песню. «Летчики-пилоты, бомбы-пулеметы», — басил Олейников. «Вот и улетели в дальний путь». «Вы когда вернетесь?» — вторил ему Цибуля. «Я не знаю, скоро ли. Только возвращайтесь хоть когда-нибудь». Песня «Летчики-пилоты», бомба-пулеметы, музыка Шварца, слова Гайдара. Источник Википедия. «Дядя Коль» — неожиданно прервал пение олеников. «А Катя где?» Цибуля замер. Встал, подошел к окну, немного помолчал. Потом незаметно для оленикова хлебнул из зажатого в кулаке пузырька. «Знаешь, Петр...» Начал он путанно. В жизни все как-то получается. Бывает вот просто, а бывает и сложно. Ну и прочие штуки. Диалектика, в общем. Вот еще Гегель говорил. Дядя Коль, что с ней? Перебил Олейников. Ты Сережку Брагина помнишь? Конечно. Сквозь волнение невольно улыбнулся Олейников. Поженились они. согласно анамнезу. Олейников и Брагин были друзьями. В 44-м они вместе пришли работать испытателями на Волжанский полигон. Вместе летали, вместе учились, вместе выпивали. И вместе влюбились в очаровательную дочку директора Волжанского завода, Катю. Поначалу они даже гуляли втроем, катались по Волге на лодочке, ходили в кино. Как-то у Брагина с Олейниковым состоялся серьезный мужской разговор – И они порешили, даже поклялись друг другу, что если Катя выберет одного из них, другой мешать не будет. И Катя выбрала Олейникова. Во дворе Цибулиного дома по утреннему звонко щебетали птицы и галдели дети. Олейников вышел из подъезда и сладко потянулся. Пройдя мимо качающихся на качелях сорванцов, Олейников подошел к распахнутым дверям ржавого гаража, внутри которого стоял видавший виды 401 первый москвичонок». Рядом суетился Цибуля, тщательно вытирая пыль со старого трофейного мотоцикла. — А, летчики-пилоты! — приветствовал он Олейникова. — Отоспался? — Спасибо, дядь Коль, утро доброе! — отозвался Олейников и, заметив мотоцикл, воскликнул. — Дядя Коль, мой! Неужто сберег? — Нет, пропил! — добродушно буркнул Цибуля. — Не видишь, что ли? — На ходу! — загорелись глаза у Олейникова. — А ты проверь! оленников взялся за руль, выкатил мотоцикл из гаража и уселся верхом. Немного волнуясь, он переглянулся с цибулей и ударил каблуком ботинка по педали кикстартера. Мотор завелся с полтычка. Нарев двигателя, сбежали со двора дети. Погазовав несколько раз для понта, оленников воткнул передачу и под восхищенные крики детишек резво выехал со двора. И сразу же из подворотни соседнего дома... Тихо выкатился черный автомобиль с двумя пассажирами и направился следом за Олейниковым. Олейников мчался по знакомым до боли улицам Волжанска. Он наслаждался скоростью, он наслаждался свободой. За те 15 лет, которые он не был в городе, практически ничего не изменилось. Те же цветущие бульвары, те же резные, немного скособоченные домишки, лишь слегка потесненные кирпичными пятиэтажками, фонтан перед парком культуры. Олейников проехал мимо проходной родного авиазавода, где теперь, как он узнал от Плужникова, собирают космические ракеты. Затем свернул на площадь. И тут он заметил за собой слежку. Олейников увеличил скорость, черный автомобиль не отставал. Мотоцикл Олейникова заложил пару крутых виражей, но преследователи цепко сидели у него на хвосте. Дистанция сокращалась, и тут Олейников вспомнил свой старый трюк, который когда-то давно помог ему мальчишке, случайно разбившему огромную стеклянную витрину универмага, сбежать от преследовавших его на автомобиле милиционеров. Олейников рванул в переулок, шедший по высокому и крутому берегу Волги, домчался до узкой пешеходной лестницы, спускающейся на набережную, и смело направил свой мотоцикл вниз по ступенькам, оставив пострамленных преследователей искать другую дорогу. Тонкие березки шелестели молоденькой листвой. По-весеннему радостно пели птички. Лазуревым светом играло небо в серебряном зеркале Волги. Волге. Яркие лучики солнца искрились на медной табличке. Олейникова Елизавета Андреевна. 1897-1959 Олейников положил на могилу матери букет полевых цветов и нежно погладил резной дубовый крест. Вдруг, словно почувствовав что-то, он резко обернулся и не поверил своим глазам. Перед ним стояла Катя, держа в руках такой же букетик полевых цветов. «Катя», — удивленно прошептал Олейников, — «ты?» и еще с большим удивлением воскликнула Катя. Пытаясь совладать с чувствами, они стояли и молча смотрели друг на друга. Наконец, решившись, Олейников сделал шаг вперед. «Катя, я должен все объяснить». «Не надо, Петя», — безразлично сказала она, — «Ничего не надо объяснять, все в прошлом. Я все давно забыла». И, словно его здесь нет, она прошла мимо Олейникова, положила букетик на могилу и, не сказав ни слова, ушла. «Но его, спросил Даллас у входящего в его кабинет Тофроя. «Сигнал, оставленный Дедалом, нами считан», — сообщил генерал. «Но, к сожалению, канал, подготовленный для связи с Дедалом, десять лет назад теперь недоступен». «Недоступен?» — удивленно переспросил директор ЦРУ. «На месте лесного массива, где предполагалось осуществлять закладки, русские построили новый микрорайон — Черемушки. А резервные каналы?» К сожалению, развел руками Тофрой. «За десять лет в Москве много изменилось. Кроме того, нами получена новая информация, которая может изменить ваше отношение к идее использовать Дедала». «Что за информация?» Наш человек в КГБ сообщил, что Дедал выехал в Олжанск. Волжанск. Волжанск? Удивился Далас. Но ведь Томас... Верно. И Томас направляется в Волжанск, поскольку объект его вербовки на заводе получил посылку и дал согласие на следующую встречу. Вряд ли это совпадение, задумался Далас. Ну, Волжанск ⁇ это родной город Дедала, стал рассуждать Тофрой. «Вы думаете, он поехал поплакать у милых сердцу развалин, напоминающих детство?» — съязвил Даллас. Он взял со стола трубку, набил ее табаком, раскурил и, выпустив несколько колечек дыма, спросил у Тофроя. «Он ведь был знаком с Томасом?» «Не думаю, что знаком, но в процессе обучения в дабл они могли пересекаться». «Не верю я в совпадение», — воскликнул Даллас. «Стоило нам только активировать Томаса, как дедал бежит из тюрьмы». Сначала его по всей стране ищет КГБ. Потом то ли его ловят, то ли он сам приходит на Лубянку, предварительно оставив нам парольную метку в арке. И теперь едет в Алжанск. Именно тогда, когда туда же собрался и Томас. И где находится интересующий нас объект? Двойная игра? Безусловно, только с кем? С КГБ? С нами? А может, эту игру затеяла советская контрразведка? Тогда они неплохо осведомлены о наших намерениях. Вы подозреваете у нас утечку информации? Как говорил один поэт, «Все может быть, все может быть. В любом случае нам предлагают поиграть, и мы не будем отказываться. Если Дедал знает Томаса в лицо, то и Томасу его физиономия должна быть знакома. Не правда ли?» «Граждане пассажиры!» Загнусавили вели громкоговорители Казанского вокзала. «Скорый поезд Москва-Волжанск отправляется с третьего пути. Повторяю». Стоявший на перроне проводник посветил фонариком на протянутый ему билет и удовлетворенно кивнул. Человек в сером плаще и клетчатой кепке подхватил небольшой чемоданчик и вошел в вагон. В Волжанском парке культуры и отдыха было полно народу. Крутились карусели, раскачивались качели, скользили по голубой поверхности пруда лодочки. Мороженщики и продавцы газировки сновали со своими тележками, а на расставленных вокруг пруда скамейках сражались любители шахматных баталий. Пошел уже второй час, как сидевший чуть в стороне Зорин, из-под лобья, поглядывая по сторонам, усиленно делал вид, что сам с собой играет в шахматы. «Порцаечку!» — предложил ему проходивший мимо пенсионер. «Я уже ухожу», — буркнул Зорин и отвернулся. Пенсионер пожал плечами и пошел дальше. «Добрый день, Сергей Александрович!» Неожиданно за спиной Зорина раздался бодрый голос Олейникова. «Опять настроение у вас не очень!» «Что за манера у вас появляться ниоткуда?» Испуганно произнес Зорин, поворачиваясь к Олейникову. «Ваши шуточки с нашей работой несовместимы!» «Что за жуткая история в поезде! Вы меня чуть до инфаркта не довели, когда я поехал опознавать ваше тело!» «Ну и кем оказалось мое тело?» Весело перебил его Олейников. Зорин вздохнул, понимая тщетность воспитательной работы с Олейниковым. «Труп, обнаруженный в купе, опознан», — сообщил он. «Паспорт на имя Геннадия Чекалина». Удалось установить, что он работал преподавателем физкультуры в одной подмосковной школе. «Чист, как стеклышко», — усмехнулся Олейников. «На первый взгляд, да. Документы, контакты, биография — все чисто. Но при осмотре тела чуть выше локтевого сустава на внутренней стороне левой руки — «Обнаружены следы выведенной татуировки», — сказал Зорин, закатывая рукав. «Но себе не показывай», — хихикнул Олейников. Зорин непроизвольно отдернул руку. «Ну да, следы выведенной татуировки», — продолжил он. «Частично ее удалось восстановить, это обозначение группы крови». «О, метка Гиммлера», — воскликнул Олейников. «Наш скромный учитель физкультуры служил в войсках СС». «Похоже, профессионал», — согласился Зорин, — «прошедший спецподготовку». Как же он вас это не замочил? В смысле, как вам это удалось? У меня учителя тоже были неплохие. Не люблю, знаете ли, спать под одеялом, а еще и на своем месте. Я подушечки под одеяло положил, а сам на верхнюю полочку, и пока он подушечке ножиком пинал, я аккуратненько достал карандашик. Понятно. Перебил его Зорин, вспомнив демонстрацию приема в кабинете Плужникова. Я удовлетворил ваше любопытство? спросил Олейников. Зорин кивнул. «Теперь вы удовлетворите мое. Поведайте, как вам это удалось». «Что?» «Ну, как что?» «О том, что я еду в этом поезде, знали трое. Я, генерал Плужников и...» Олеников сделал паузу и, прищурившись, посмотрел на Зорина. «Вы что?» — вспыхнул Зорин. «Вы меня подозреваете?» «Очень!» — с напущенной серьезностью сказал Олеников. «Кто-то ведь слил информацию». «Да я... да вы...» — начал размахивать руками Зорин. «Да как вы смеете?» «Ну-ну, майор!» — похлопал его по плечу Олейников. «Пошутил я. Не нервничать, а то вон парочки в лодочках уже оборачиваются, а им целоваться надо, а не на нас глазеть. Лучше генералу Плужникову передайте, чтоб на Лубянке крота пошукали. Кстати, вы принесли, что я просил?» Зорин полез за пазуху, потом покрутил головой по сторонам, заметил приближающегося к ним пенсионера, предлагавшего сыграть порцаечку, и прошептал — «Петр Алексеевич, давайте как бы в шахматишке перекинемся, а то и вправду на нас глазеют». «Правильно». Иронично улыбнулся Олеников. «Конспирация превыше всего». Зорин быстро расставил фигуры на доске и сделал ход. Подошел пенсионер, посмотрел на дошку, хмыкнул и двинулся дальше. Дождавшись, когда навязчивый шахматист скроется из виду, Зорин вновь засунул руку за пазуху и извлек сложенную пополам газету — из-под которой выглядывал краешек картонной папки. «Я запросил в местном управлении госбезопасности материалы на неблагонадежных сотрудников завода», — зашептал Зорин, протягивая папку Олейникову. «Пока под подозрением 47 человек». Олейников взял газету и вытащил из нее папку. «Может быть, вы это посмотрите дома?» — испуганно спросил Зорин. «Здесь столько любопытных глаз». «Сергей Александрович», — вздохнул Олейников, — То, что вы догадались, что в Олжанске я становлюсь именно у дяди Коли, безусловно, говорит о ваших умственных способностях». Зорин смущенно заулыбался. «Но ваших топтунов, — продолжил Олеников, листая папку, — которые ошивались около его дома, а потом хвостом вели меня по городу, я уже отрубил. Так что я чист. А если кто-то еще следит за вами, то он все равно не поверит, что вы пришли сюда, в парк, просто поиграть в шахматы. Кстати, что это были за люди, так цепко шедшие за мной по следу?» «Это из местного управления», — уныло ответил Зорин. «Когда я понял, что ваш труп не ваш, я проанализировал ваши волжанские связи и решил...» «Вот еще одна ошибка. Вам генерал говорил, что об операции никто не должен знать». «Так я им сказал, что отрабатываю гражданина Цибулю. Тем более, что он мне действительно показался подозрительным». «Да, безнадежно», — проворчал себе под нос Олеников, полистал папку... И, найдя в ней справку с приколотой фотографией Цибули, вытащил ее на свет и с выражением прочел. Цибуля Николай Васильевич, 1895 года рождения. Слесарь-механик, беспартийный, пьет. Беспартийный и пьет? Действительно, очень подозрительно. Лучше все-таки пить по партийной принадлежности. Олейников с тоской посмотрел на Зорина, положил папку на скамейку и сделал ход на шахматной доске. «Да, большая работа проделана, майор», — продолжил он. «Во-первых, поскольку генерал Плужников вам поручил помогать, а не вредить мне, то любой слежки за мной забудьте. Это раз. Во-вторых, уясните себе, что такие неблагонадежные сотрудники, как собраны ваши папочки, вряд ли заинтересовали бы Томаса. Попробуйте, напрягая все извилины вашего изощренного мозга, проанализировать прежде всего лиц, имеющих допуск к секретной информации». Особенно интересны те, у кого есть мотивы для предательства. Месть, страх, жадность, житейские пороки. То есть те, кто и может, и хочет. Понятно? Тогда ходите». Зорин кивнул, потянулся к ладье, задумался и пошел слоном. «И еще», — сказал Олейников, мгновенно делая ответный ход. «У вас ручка или карандаш есть?» Зорин нехотя достал из кармана свою любимую авторучку. «С возвратом. — сказал он, протягивая ее Олейникову. — О, знакомое перо! — улыбнулся Олейников. — Ваш ход, кстати. Пока Зорин размышлял над ходом, Олейников вытащил из папки какое-то досье и на чистой оборотной стороне листка стал что-то рисовать. — Я сходил, — сообщил майор, неудачно пытаясь подсмотреть, что там рисует Олейников. — Ну вот, — сказал Олейников, складывая рисунок в четверо и протягивая майору. Посмотрите на досуге и постарайтесь раздобыть как можно больше информации про этого человека. А мне на работу пора». «На какую работу?» — удивился Зорин. «Вы же просили, чтоб я себя на место Томаса поставил. А если б Томас приехал в незнакомый город, ему что надо было бы сделать?» «Что?» «Легализоваться. Вот я и легализуюсь понемногу. Понятно?» «Понятно. А где?» «Там, где можно собрать самую ценную информацию о ситуации в городе, а не такую билиберду, как у вас», — потряс Зоринской папочка Олейников. «Ручку верните», — обиженно попросил майор. «Да, пожалуйста, мне такая дара мне нужна», — сказал Олейников, возвращая ручку и переставляя фигуру на доске. «Мат». «Что? Вам шах и мат, Сергей Александрович». Зорин грустно посмотрел на своего загнанного в угол короля. «Говорил, давай со мной сыграем». За спиной у Зорина раздался голос и вновь подошедшего пенсионера. «А ты? Ухожу, ухожу!» Тьфу! Пенсионер махнул рукой и удалился с гордо поднятой головой. Проводив его недобрым взглядом, Зорин повернулся. Олейникова на скамье уже не было. Майор покрутил головой, но тот как сквозь землю провалился. Он еще раз огляделся, вспомнил про оставленный ему Олейниковым листок с рисунком и развернул его. Это был портрет Либермана. В отличном настроении Иван Иванович Либерман бежал по коридорам завода управления, напевая песенку на английском языке. I said we're traveling on the one after nine, no. I said we're traveling on the one after nine, no. I said on the one after nine, no nine. One after nine, no nine. С английского поезд следующий за отправляющимся в 9.09». Песня группы «Битлз», написанная Джоном Ленноном при участии Пола Маккартни. Поднявшись по лестнице на шестой этаж, он, продолжая напевать, подбежал к кабинету директора завода и только протянул руку, чтобы открыть дверь, как та распахнулась сама. И с ним чуть не столкнулся выходящий из кабинета Брагин. — О, Серега, привет! — обрадовался Либерман. — Здорово, Иван Иванович! Чего это ты такое напеваешь? — поинтересовался Брагин. «Это новая группа из Англии. Пару месяцев как появилась. Называется «Битлз». Не слышал?» Брагин пожал плечами. «Кстати, хорошо, что я тебя встретил», продолжал таратурить Либерман. «Хотел после работы к тебе забежать. Я ж тебе денег должен». «Да мне не к спеху», — отмахнулся Брагин. «Бери, бери, у меня теперь есть», — сказал Либерман, доставая из кармана и протягивая Брагину толстую пачку денег. «Жаль, что так получилось», — сочувственно произнес Брагин. «Ну да», — вздохнул Либерман. «Жизнь есть жизнь, но тебе спасибо. А что, Онегин на месте?» «Улетел, в Москву», — сообщил Брагин, убирая деньги. «На сегодня же запланирован спуск с орбиты космического корабля. Если с манекеном все пройдет удачно, скоро собачки в космос полетят». «Когда?» — заинтересовался Либерман. «Когда собачки полетят?» «А вот это уже с напускной серьезностью», — сказал Брагин. «Очень секретная информация». Время тянулось медленно. Собравшиеся в координационно-вычислительном центре сотрудники УКБ-1 вместе с Онегиным, Закарповичем, Недолиным, Романским и самим Царевым с волнением ждали сообщения из Центра управления полетами. Напряженную тишину прорезал зуммер телефона высокочастотной связи. — Сергей Павлович, Байконур! — доложил снявший трубку инженер, передавая ее Цареву. — Слушаю. — ответил Царев трубку и приказал инженеру. — Включите громкую связь. Тот щелкнул тумблером, и из висевшего в центре зала динамика раздался голос диспетчера Центра управления полетами на Байконуре. — Докладывая готовность готовности спуска космического корабля с орбиты. Команды на борт для сеанса ориентации по основной системе прошли. — Хорошо, — сказал микрофон Царев. — Есть расчетное время включения тормозной двигательной установки. — Десять. Девять. Восемь. «Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Есть включение ТДУ?» В зале воцарилась тишина. Романский нервно посматривал на мигающие лампочки вычислительных машин. Динамик молчал. «Ну что там?» — с тревогой в голосе спросил в микрофон Царев. Из динамика тишина. «Я спрашиваю, что там?» — повторил Царев. «Сергей Павлович!» — неожиданно откликнулся голос по громкой связи. — Вместо торможения фиксируем ускорение корабля. «Чёрт — Черт! воскликнул Недолин. — Произошло отделение спускаемого аппарата, — продолжал информировать динамик. — Но он не спускается, он поднимается. — Что это значит? — Шепотом спросил Романский у сидевшего рядом Онегина. «Это — Это значит... — ответил тот, ослабляя... Узел галстука, что произошла ошибка в системе ориентации. Вместо торможения корабль ускорился и ушел на более высокую орбиту. «Нет, товарищи!» — с ехицей в голосе вмешался Закарпович. «Это значит, что если бы там был космонавт, а не манекен, то на Землю бы он не вернулся, а медленно бы умирал в космосе. Причем его предсмертные стоны уже принимали бы радиостанции всего мира. И, повернувшись к Цареву, язвительно добавил — — Неплохой триумф социализма. «Нет, — Нет-нет, Никита Сергеевич, — Вкратце объяснял в телефонную трубку Егор Сидоров, — как вы распорядились. Этот полет лично товарищ Романский курировал. Он сначала и на космодром ездил, присутствовал, так сказать, при старте, а потом и при спуске. Такой позор. — Да. Ерзавший на стуле напротив Сидорова Закарпович зашептал. И про Онегина скажите, пора там директора завода менять». Но, боявшись пропустить хоть одно хрущевское слово, Сидоров лишь сделал страшные глаза и цыкнул на Закарповича. В ответ в трубке что-то забулькало. «Нет-нет, Никита Сергеевич, это я не вам!» Испуганно залепетал Сидоров. «Да понял вас! Будем работать! Всего самого доброго!» Сидоров повесил трубку и стер с лба выступившие капельки пота. «Товарищ Хрущев сердится?» поинтересовался Закарпович, стараясь смотреть на Сидорова максимально преданными глазами. «Считает, что я тоже как бы виноват», недоуменно почесал затылок Сидоров. «Вот я это и хотел сказать». «Что?» — взметнулись брови у Сидорова. «В смысле, я другое хотел сказать?» испугался Закарпович. У меня вот какая идея одна появилась, помасштабнее, чем полет человека. А реализовать ее элементарно. И претензий не будет. Вы будете мою, то есть нашу, идею курировать. А романский, проект Царева, пусть уделается. В кремлевском кабинете первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева шло совещание. Собрался весь цвет военной и ракетно-космической промышленности. Во главе стола восседал сам Никита Сергеевич, по обе стороны от него сидели Сидоров, Романский, Недолин, Царев и главный конструктор ОКБ «Южная» Академик Юнгель, основной научный оппонент Царева, его давний конкурент за пост руководителя космической программы. У висевшего на стене большого красочного плаката, на котором было изображено нечто по форме, напоминающее морскую мину ежа, размахивал указкой «Закарпович». «И мощность такого заряда», — вещал он, — «может составить до ста мегатонн». «Это сколько?» — поинтересовался Хрущев. «Эквивалентно десяти тысячам хиросим, Никита Сергеевич», — пояснил маршал Недолин. Среди присутствующих прокатилась волна замешательства. В кабинете повисла тишина. «Все народы мира, на всех континентах, довольный произведенным на присутствующих эффектам, — продолжил Закарпович — смогут невооруженным взглядом наблюдать взрыв на поверхности Луны, что наглядно продемонстрирует торжество идей социализма и докажет первенство нашей страны в освоении космического пространства». «А если ракета не долетит до Луны?» — спросил Царев. «Останется на орбите, например. Или взорвется на старте?» «Если взорвется», — стрельнул в Царева глазами Егор Сидоров, — «исключим из партии». «Кого?» — поинтересовался Романский. «Кого надо?» — огрызнулся Сидоров. «Если будет, кому исключать?» — улыбнулся Романский. Лицо Сидорова стало пунцовым. Было бы кого, Дмитрий Степанович!» — выговаривая каждый слог, с ненавистью выдавил из себя Сидоров. «А кому исключать?» — будут всегда. «Товарищи!» — вмешался Царев. «Давайте вернемся к существу вопроса. Мне кажется, что принятое постановление партии и правительства весьма четко определила приоритеты наших задач. Главное — это полет человека в космическое пространство. И сейчас отвлекаться на иные проекты вместо того, чтобы все силы и средства... — Я понимаю, товарищ Царев, — перебил его Закарпович. — Почему вы так говорите? Ваши ракеты постоянно взрываются, а корабли не возвращаются с орбиты. Вы хотите все силы и средства забрать под себя. А за последний месяц у вас две, я повторяю, две аварии. Я как коммунист коммунисту вам честно скажу. Бог Троицу любит. Ваши ракеты ни к черту не годятся. Поэтому мы отправим атомную бомбу на Луну не на вашей ракете, а на новой ракете товарища Юнгеля. Михаил Кузьмич обратился за к Юнгелю. Доложите Никите Сергеевичу о ваших успехах. Академик Юнгель откашлялся, раскрыл лежавшую перед ним на столе папочку и достал несколько чертежных эскизов. — Никита Сергеевич, — сказал он, демонстрируя Хрущеву чертежи, — в нашем КБ разработана новая баллистическая ракета с двигателем на высоко кипящих компонентах, способная справиться с задачей доставки груза на лунную поверхность. — Твои высоко кипящие компоненты слишком взрывоопасны и ядовиты, — возмущенно выкрикнул Царев. — А твой кислородокеросин никогда не даст такой тяги, — парировал Юнгель. — Ладно, не галдите. — хлопнул кулаком по столу Хрущев. — Устал я от вас. Только и знаете, что спорить. Вам, товарищи Царев и Романский, поднажать надо. Человека нам надо раньше американцев в космос отправить. Ну и вернуть тоже. Идея с бомбой мне тоже нравится. Хорошая идея. Будут знать америкашки. Если что, то мы их и на Луне достанем. И Хрущев подмигнул довольному Сидорову. Уже близился полдень, а волжанский рынок все еще гудел, как пчелиный улей. Слева и справа от входа бойко зазывали покупатели в мясные и рыбные ряды, приехавшие из ближайших деревень колхозники. Чуть дальше расхваливали свой пестрый овощефруктовый товар представители Средней Азии и Кавказа. А на центральной площади торговали бытовыми предметами и разным шматьем. От детских пеленок до неведомо откуда взявшихся импортных костюмов, скорее всего, сделанных в Одессе. Древняя, как и тот примус, который она несла в руках, бабулька прошла мимо ширпотребовских спекулянтов, огрызнулась на белобрысого барыгу настойчиво предлагавшего ей купить внучику заграничную замшевую куртку, и вошла в мастерскую металлоремонта, располагавшуюся в дальнем углу площади. — Третий раз уж паяють да паяют, проворчала она, протягивая примус стоящему за прилавком Олейникову. — А толку? Траты одни. Ты уж сделай, милок, аккурат, чтоб хоть на годик хватило. — Сделаем, мать, — сказал Олейников, разглядывая примус. — Хватит лет на сто. Делов-то тут на две минуты. В припой чуть аспирину добавим. — Чавось? — переспросила глуховатая старушка. — Аспирину, мать! — Нежели чтоб жар снижать. — Ну и жар тоже. — кивнул Олейников и потянулся за паяльником. — но в этот момент сквозь высокое окно мастерской он разглядел прогуливающегося по рынку Либермана. — Так, мать, — сказал Олейников, откладывая примус, — если ты впрямь на сто лет хочешь, то паять надо только после заката, так что ты вечером заходи, все будет готово. — То есть днем нельзя? — Можно, но будет плохо. Тебе вон сколько раз паяли, и все днем, небось. — Вон как и получилось. Вечером приходи, — сказал Олейников и выскользнул в дверь. Делая вид, что разглядывает разложенные на прилавке ботинки, Олейников одним глазом посматривал в сторону Либермана, который, пройдя по рядам, остановился рядом с белобрысом Барыгой, торговавшим замшевыми куртками. Поздоровавшись, они стали что-то бурно обсуждать, потом Барыга закивал головой, они пожали друг другу руки, и Либерман пошел дальше. Не теряя его из виду, Олейников отложил ботинки в сторону и направился к Барыге. Когда он уже подходил к Белобрысому, дорогу ему преградила интеллигентного вида пожилая дама в шляпке с вуалью. В руках у нее была корзинка, прикрытая кружевной салфеткой, из-под которой доносилось кудахтанье. «Месье», — обратилась к Олейникову дама, — «купите живую курицу». «Да нет, спасибо», — отказался Олейников, намереваясь продолжить свой путь. Дама наклонилась к нему и зашептала, кивая на барыгу. «У него ничего не берите, ворованное». Олейников улыбнулся, поблагодарил ее, пообещал только посмотреть и подошел к Белобрысому, на прилавке которого в навалку лежали брюки и пиджаки, а сбоку висела на плечиках такая же яркая замшевая куртка, какую он видел на Либермане. «Почем — Почем? — спросил Олейников, показывая на куртку. «Тыща — Тыща! — отозвался, сверкнув металлической фиксой барыга. «О — Ого! — сокнул языком Олейников. — Бери, последняя осталась. Тебе за пятьсот отдам. «Дай глянуть», — попросил Олейников. Барыга снял куртку с вешалки. Олейников, не забывая поглядывать в сторону Либермана, покупающего какие-то продукты, внимательно прощупал замшу. «Вещь», — сказал он Барыге, — «особый материал». «А то», — согласился Белобрысый. «Откуда товар-то?» — поинтересовался Олейников. Барыга бросил на него подозрительный взгляд и потянул куртку к себе. — А тебе не все равно. Хочешь брать — бери, а нет — так и базар кончай. Сильно любопытный, что ли? — Ладно, мне не важно. Накоплю — приду, — торопливо сказал Олейников, заметив, что Либерман расплатился и уже уходит с рынка. Отдав куртку Барыге, он устремился за Либерманом. Барыга посмотрел ему вслед и быстро спрятал замшевую куртку под прилавок. — Эй, потный! — позвал он сидевшего на корточках сбоку от прилавка мужика с папироской в зубах. «Чего?» — отозвался тот. Барыга глазами показал на удаляющегося Олейникова. Потный, понимающий, кивнул, сплюнул папироску, выкатил из-за прилавка велосипед, оседлал его и покатил за Олейниковым. Преследовавшего его потного Олейников заметил сразу. Но поскольку он сам следил за Либерманом, отрубить хвост было практически невозможно. «Потом разберусь», — подумал Олейников, сворачивая за Либерманом во двор пятиэтажки. Пройдя вдоль спортивной площадки, на которой дети играли в футбол, Либерман подошел к подъезду, у которого на лавочке судачили три старушки. «День добрый!» — поздоровался с ними Либерман. «Добрый, добрый, Иван Иванович!» — хором отозвались старушки. Либерман зашел в дом. Олейников вышел из подворотни, неторопливо прошелся мимо подъезда, запомнил его номер и стал наблюдать за окнами. «Вы кому, гражданин?» — с подозрением окликнули его старушки. «Здравствуйте, товарищи женщины», — строго сказал Олейников, подходя к ним. «Я из Комсопартина». Откудась? переспросила одна из старушек. «Из комитета содействия партийным инициативам», — разъяснил Олейников и махнул у них перед глазами справкой об освобождении. «Вот мандат. У вас в доме китайцы проживают?» «Какие китайцы?» — удивились старушки. «Вы что же, товарищи женщины?» — голосом ответственного работника спросил Олейников. Не в курсе последнего выступления товарища Хрущева с критикой руководства Компартии Китая. Теперь каждого проживающего в СССР китайца необходимо переучесть. «Да нет у нас никаких китайцев», — испуганно сказала старушка постарше. «Дом у нас ведомственный, от секретного завода», — шепотом пояснила другая. «Какие тут китайцы?» «А вот товарищ сейчас подъезд зашел. Очень на китайца похож. Он в какой квартире проживает?» — сурово спросил Олейников. «Четырнадцатый!» — быстро ответила старшая. «Только он не китаец!» «Либерман он!» — сообщила третья старушка. В этот момент со спортивной площадки донеслись восторженные крики мальчишек. «Гол!» Олейников обернулся и заметил одиноко сидящего рядом с площадкой мальчика лет пятнадцати, который с грустью наблюдал, как радуются его сверстники. Олейников вгляделся в его лицо и воспоминания острой болью отозвались в его сердце.